Глава седьмая. Утром Дмитрий опять поднялся до зари и ходил по крестовой, неслышно ступая по половикам. Ходил долго, дважды поправлял лампаду, снимая нагар, останавливался перед иконами древнего письма, будто стремился получить совет или с их помощью обороть в себе сомнения, снова отходил. Едва укрепившись духом, помелькивал босыми ногами. Неслышно, будто тать в нощи. А из оконец, прорезываясь через мелкоплетие свинцовых рам, вливался в креп свет нарождающегося дня. Еще немного и растечется ранняя заря, осенит правым крылом ордынскую сторону, укажет ему дорогу а следом поднимется красное солнышко, гибельное ныне в своей безмерной азиатской щедрости. Сутки вынашивал в себе он ордынскую новость. И лишь вчера негромко поведал ее ближним боярам. Но еще в ту первую ночь он убедился, непонятное дело, в том, что по Москве уже ползли слухи, об отъезде великого князя в Орду. В ту ночь он выходил на рундук и слышал, как шепталась сторожа, вздыхала и молилась за него, Дмитрия. Сегодня было тоже и на дворе, и, кажется, в гридне. Вот уж и Москва ведает о грозе Ордынской, подумалось ему невесело, и где-то в самой глубине души колыхнулась теплая волна любви, к тем людям, коих он не видал и не знает, ко всем этим кузнецам, кожемякам, гончарам, каменщикам, плотникам, ко всем холопам и смердам, что молятся сейчас за него, и, быть может, когда-нибудь покажет ему свою верную службу в черную годину земли русской. Он не вздрогнул, он только приостановил дыхание от нечаянности, когда неожиданно почувствовал на плечах руки. То была Евдокия. Мгновением раньше он ощутил, как накатило на спину, на затылок теплом ее разгоряченного во сне тела, и тотчас коснулся все так же спиной жара и несказанной тайны ее полураскрытой груди, которой она так крепко, так преданно и обреченно прижалась к нему. Когда коснулась лопаток сырость от ее мокрого в слезах лица, он понял, что напрасно вчера поведал ей о тяжелом и нерешенном деле. — Не пущу! — вырвался у нее приглушенный стон, Которой Евдокия сдерживала, чтобы не разбудить ребенка. Митенька! Она не могла больше вымолвить ни слова, затряслась. В поначалу беззвучных рыданиях, но горе вырвалось наружу. Ей было не сдержать его внутри себя. Оно выплескивалось в коротких негромких стонах. Горе отобрало у нее силы. Ноги ее подкосились. Она сползла на пол, на колени, целовала его тяжелую руку, колени. Наконец, ноги и стопы, окропляя их горячими, как воск, слезами. Митенька! И больше слов не было. Он опустил руку и к ее голове, нащупал теплую путаницу рассыпавшихся волос, щеку и родинку на шее но все так же глядел сквозь ячеи оконца на Москву, ждущую нового дня, и страшился опустить глаза вниз. Когда же он решился на это и увидел ее мокрое, распухшее, подурневшее от слез еще более дорогое от этого лицо, с ямкой на детский круглом подбородке, с большими серыми глазами, болезненным изгибом бровей и губ, то и сам не смог обрести себя, собрать силы, чтобы утешить ее. Он знал, что можно ненадолго успокоить лукавым обещанием, и уже хотел было сказать, что не нужно лить слез раньше времени, раньше решения Боярского совета, но не сказал. Хуже всего было то, что сам он не решил для себя, ехать ли в Орду по требованию хана. Правда, Сарахажа не показал ему грамоту, она была только для посла. Но Дмитрий догадывался, что там сказано более требовательно и грубо. Сарахажа будто бы в благодарность за милость к нему московского князя, обещал помощь и посредничество в Орде между ханом и Дмитрием, но тут могло быть нечисто. Нельзя было верить ни Сарахаже, ни тем более хану, но нельзя было и встать на перепутье, оставив не только себя, но и все княжество, а, быть может, и Русь в трудном, неопределенном положении. После неподчинения ханскому приказу вернуть ярлык и присутствовать при вручении его ярлыка новому обладателю, Михаилу Тверскому, рассчитывать в Орде на мирный исход не приходилось. Можно было надеяться на чудо, на смерть хана или на бунт в Орде, но уже не ждать милосердия в сарае Берке. Весь вопрос заключался в том, великим ли наказанием отметит хан непослушание Дмитрия. Ограничится ли потравой мелкой вроде козни и угроз? Смирится ли прельщенный дарами? Бросит ли своих эмиров, бегов и темников зори для островские русские окраины? Или пойдет на большой огонь, на кровавую войну? Все супротив всех. На ту войну, которой Русь еще не готова. А когда будет готова, Дмитрий не ведал. «Не реви, Авдотья!» — вымолвил он, наконец, как можно мягче и спокойнее. «Не оплакивай покойника раньше смерти. не гожи как-то. Не езди в Орду!» Заговорила она, жарко всхлипывая глотая слезы. Митенька, не пущу тебя в Орду. Убьют тебя, солнышко мое единственное, погасят тебя. Лишат отца Данилушку. И второго, слышишь, Митенька? Слышу, Коль родится мальчик, назови его Василием. Не пущу. — Слышишь, что сказываю? — Слышу, слышу, Митенька, не пущу. — Они отравили прапрадеда твоего, Александра Ярославича. Это от их зелий умер князь Невский на пути возвратном, горьком из Орды. Это они убили благочестивого князя Черниговского с обоярином Федором, еще при окаянном Батые. Вспомни, Митенька, как издевались над князем Михаилом Тверским. В колоде на шее водили по торгам. А не они ли, свет ты наш, солнышко наше, не они ли нехристи вырезали всех предков Олега Рязанского? При последних словах жены Дмитрий шумно передохнул, будто пламенем полыхнул в бороду. Губу прикусил нервной, даже переступил в нетерпение. Вспомнил, что она, вот эта самая Евдокия, была по упорным толкам домашних назначена в жены князю Олегу Рязанскому. Это воспоминание, толкнувшее в груди что-то тяжелое и очень старое, придало Дмитрию силы, покидавшие его при слезах жены. «Поди к Данилке» сказал он, впрочем, не очень строго, но твердо, и, глядя в оконце, смягчил. Плачет, кажись. Ей будто что-то передалось от его настроения. И раньше, замечала она, когда приходилось поминать Олега Рязанского, Дмитрий каменел и покусывал губу. Сейчас она помолчала, затем тяжело поднялась, Грузной животом, и поцеловала его в плечо, и пошла в постельную, ступая в полумраке палаты по половикам. Он глянул на нее с и увидал, как сиротливо помелькивают ее узкие стопы из-под длинной до пят рубахи. По ее наклоненной голове он угадал ту горечь и покорность, в которой она пребывала в час. Понял, что обидел ее, отослав к ребенку, спящему безмятежным сном, но не пошел за нею, не успокоил. Сам искал успокоения и одиночества в этот предрассветный час, единственный во весь длинный Божий день, когда он, великий князь Московский, принадлежал самому себе. По утрам он не принимал услуг, Ни покладника Поленина, коего можно вызвать колокольцем, ни спальных гридников, издавна одевался сам. Вот и сейчас он надел шелковые летние порты, просторные, как татарские шаровары, зеленую рубаху под кушак и свои потертые зеленой кожи невысокие, тоже летнего покроя, сапоги. Но вышел, перепугав гридников в их сенях опочивальни, постоял, глядя на Москву. В полумраке еще тонули посады. Не видна была в полуночной стороне деревянная церковь за Кучковым полем. Даже Никола Мокрой, за Васильевским лугом, что в конце Великой улицы, уходившей от Кремлевского подола вдоль Москвы реки, виднелся неясно. Город досыпал последний час, и Дмитрию вдруг захотелось уйти в него, раствориться в его сумрачном далеке, стать частью этой тишины, этих безбрежных просторов, уходящих за посад, за села, за слободы и носивших великое и горькое название Русь. Понял он теперь тех людей что оставляли дома свои, терема, города и престолы и уходили в монастыри или пустыни, не простясь, но прощая всему и всем. Он, медленно сам, замечая, что не идет, а крадется, неслышно спустился на двор, держась не перил, а стены терема. Там не скрипели ступени. Двор еще не проснулся. По углам лежали тяжелые почти ночные тени, а тот свет, что сочился в оконце терема, был светом месяца, сиротливо западавшего за храм Спаса на Бору. Это его порадовало, значит, есть еще время. Как грязную лужу он обошел сырое пятно у колодца и направился к конюшне, радуясь тому, что стражник у больших ворот придремывал с наружной стороны а дворовый гридник безмятежно похрапывал, привалившись к столбу гридного крыльца. Никто не должен был увязаться сейчас за князем. Ни мечник, которого он вчера отпустил домой, ни чашник, еще не поднявшийся и не открывший съестных погребов, ни теун, его отпускал он до своего двора на день-два, а то и понеделем давал ему вольную от службы. Даже собаки не было на дворе. Отвели собак, как родился у князя сын, чтобы не пугали младенца лаем дренным. Митрополит Алексей тоже не одобрял собачьи утехи. Называл это злобесием, недостойным христианина, потворством лени стражной и рассадником грязи. Не спал в этот час лишь сторож конюшни, где стояла ратница, с Юрким Серпинем. Там, как доводил Тиун, стояли еще четыре жереба кобылицы. За ними-то и следил неусыпно сторож из опытных конюхов. Недремное око конюшек хранило богатство и силу княжества коня. Сторож заслышал шаги, сердито покашлял и вышел из полуотворенных дверей. Приметив и узнав издали князя, он засуетился, торопливо запер дверь в конюшню и, выйдя вновь из-под навеса, пал на колени. Дмитрий остановился над ним, глядя на лохматый затылок конюха, на широкую спину, покрытую нитиным плащом-мятлем, длиннополом, как княжеская корзна. Хотелось сказать конюху, отворяй. Та радость, что понемногу прижалась в нем от удачи, от того, что никто из ближних слуг не видит его, вырастала в озорную и почти кромольную мысль пойти пешком за стены Кремля. Никто и никогда не осмеливался от княжеского престола пешком выходить в город, ходить по улицам подобно смерту. Это осуждалось. Не завелось так-то и не по чину великому князю ходить пешком даже по Кремлю, но так устроен смертный, что запретный плод ему слаще, а чем дальше, чем недоступнее то вожделенное нечто, тем необоримее тяга к нему. Подымись! Холоп поднялся, но продолжал держать шапку в руках, уперев ее обеими руками в живот. «Красен мятель у тебя», — заметил Дмитрий, но конюх не знал, что ответить на эти необычные слова князя. «Не жарко ли в столь парную ночь? Мы обвыкши, княже. набрось «Набрось-ка мятель свой мне на ромина!» Мужик растерялся, едва не заплакал, думая, что князь решил наказывать его, а для начала хочет посмеяться. И хоть по слухам такого за молодым князем не водилось, чего не бывает на белом свете. Чего дивишься? Верою, правдую, княже, служу. Вот и послужи. Набрось мятель мне на рамена. Мужик, еще не доверяя словам князя, расстегнул, скинул петлю с деревянной застежки на правом плече, вывернулся из плаща и, держа его в руках, замер. Ну? Дмитрий повернулся спиной, и мятя лег ему на плечи. Спасите Бог, буркнул Дмитрий благодушно, застегнул плащ на плече, накинул пеньковую застежку и обронил. — Не проговорись у меня. Посмотрел на небо и про себя добавил. Не скоро зазвонят. Он огляделся. Гридная стража спит или вся притаилась, завидя князя. Но всем этим беспорядком он сейчас был рад. Опасался лишь того, чтобы княгиня не вышла через переходы на свою половину и не выставилась из навесного присветлого теремка, что вызарился на Москву-реку многими мелкими оконцами весь причудных деревянных резных прилепах. Он поспешился двора. Дмитрий направился к южной стороне, миновав за благовещенской церковью старую границу Кремля за руб. Прошел низину в прошлом подол, плотно заселенный некогда черным людом. Недавно здесь было начало великой улицы, отрезанной ныне стенами и ставшей частью Кремля. Тенью и прохладой дыхнула на князе могучая стена. Он приблизился к ней, потрогал камень ладонью. Хорош камень нашли у деревни Мехкова. Всю зиму возили телегами. Он прошел вправо и приблизился к чешковым воротам. За ними теперь на малом пространстве все еще по старинке приплескивала жизнь. Торговали, лепили лачуги по летнему делу, грызлись с кремлевской стражей, а порой и бились с нею в кровь. Зимой торг перемещался на лед, и все затихало. Привратник тоже спал, обхватив копье, но спал чутко, поскольку место у него было горячее. Озорники не раз закидывали в ночи кованную кошку на веревке и, зацепившись ею на гребень стены, перелезали в Кремль. Если такое случалось... Ни один синяк и ни одну неделю носил стражник от Григория Капустина, строг начальник. Страж вскинулся на шаги, рыкнул для порядка, но тут же присел и хотел бежать, вызнав князя по открытой голове его по черной скобке волос на белом лбу. Дмитрий вернул его и велел отворить. Тишиной и безлюдьем встретила его застенная Москва. На берегу среди избенок, заборов, летних лачуг и опустевших на ночь лавок никого. Он прошел к самой воде, постоял у светлой кромки, долго смотрел на ветки плакучей ивы, полоскавшей свои длинные листья в струях воды, и пошел, наконец, в сторону Великой улицы. Вспоминая, как стой ивы ловил он в детстве широкую плотву, хорошо брала, поравнялся с живым мостом, перекинутым на тонких сваях. Сколько раз сносило его по весне? Почти каждый год этот легкий, истинно живой мост настилали снова. Мостки первые работы древних жителей этого ныне кремлевского холма. Неведомо, сколько сотен лет настилали тут старые люди мостки через реки, дабы выходить на Большую Русь, торговать, смотреть на мир. Еще отец говорил маленькому Дмитрию, что в старину жители тутошнего холма, то и дело ладивших мостки, прозывали ходовым в старину всеохватным словечком «Мостква». Москва тоже в долгу не оставалась и прозывала холопий боярина Кучки, что разметались по другую сторону реки, памятуя их лесную жизнь словом «Лесва». Так и жили они в старину — Москва да Лесва у одной реки. Деревня на холме иначе уже и не называлась как Москва. Дмитрий посмотрел на новые отёсанные бревна мостового настила и вспомнил, что нынешней весной пришлось сегодняшней Москве только не с холма Кремлёвского, а из посада чёрным людям менять четыре пролёта, снесённых ледоходом. Москва по-старому служит новой, большой, уже белокаменной деревне Москве. Первая престольному граду Руси Великой. От темных бревен моста пахло высохшим навозом, сырью свайных бревен — прелью. Он раздумал переходить реку и править путь в заречье. Наторг налево тоже не свернул, а пошел вдоль реки и вскоре увидел густое гнездовье, прокопченных кузнец с широкими на два дверьми. Тут черные люди кузнецкой сотни ковали лошадей, ладили сани и колымаги, крепя передки железным шкворнем. Тут вершилось великое таинство превращения закупных свейских железных полос или русского кричного железа в латы, калантари, шлемы, кольчуги, наконечники стрел и страшные врагам русские тяжелые мечи. Дмитрий любил солоноватый дух железной окалины, любил волшебный труд кузнецов, которых недаром прозывает в народе колдунами. Он знал, что взять его, что взял в жены сестру Анну, воевода Боброк, Любил с измала стоять у горна. Сам себе отковал меч. Бояре шепчется, что Дебоброк потому и молчалив, И глазами пучен, и силой необычен, Что привык трудить мышцы свои в единоборстве с силой нечистой. В пасхальные дни, напившись меду бражного, Кричал на церковной площади Кочевин-Алишинский, что Боброку в его дворовой кузни сам сатана мехи раздувает, а черти молотом бьют по очереди. На что уж смирен Боброк, а не сдержал себя, придавил боярина Юрию спиной колокольни Ивана Лиственничника и повинился пустослов принародно. У церкви Николы Мокрого, что прилепилось к берегу на Подоле, Густели тени людские, то были нищие, спавшие на паперти, благо ночь мягка, как рытый бархат. Толпа была большая, и она шевелилась, пересыпая горохом голов, видимо, всем хотелось пролезть к ступеням паперти. А там спиной к запертой церковной двери стоял человек и размахивал руками. Что-то тревожное! «Вечевое» слышалось в его голосе, да и толпа не молчала, там слышались голоса. Дмитрий помнил заветы Мономаха, не чурался нищих и всех и иных мизинных людей, но в это утро ему не хотелось подходить к ним в мятли конюха. Он слышал, ходят по Руси угрюмые люди, раскольники веры Христовой. Твердят на всех перекрестках об истинном пути в вере, известном лишь им, этим стрегольникам. Уже войдя в Великую улицу, он услышал с правого плеча выкрики охрипшего человека и голоса из толпы. «Иди, моль, прибывает, тама боярыщите! Иди, лжа процветением радужно!» Тама отцов церкви изыскивай. Истина! Твои словеса и есть лжа нагольно. Кто землю сеет, тот гладом сморен есть. Кто зорит землю, тот пищу вкушает бескудну. Истина! Сие вершится именем Христовым, а его учение равно законе. Так ли, православны? «Изыди, сатана! Ты, Карп с Содиаконом Никитую, богоотступники, пакостники и развратники. Изыди в свой ростов, изыди добром, понеже главы не сносишь! Дайте волю человеку, сумлении пребывающую! Дайте, дайте кулаком по окаянной шее!» Эти выкрики ранним утром, на которые выходили из ближних изб заспанные люди, казались Дмитрию идущими не от мира сего. Рассказы, упоминания о стрегольниках или проклятие им, он воспринимал как проклятие нечистой силы, которую он никогда не видел. И вот увидал толпу, и то, как он увидал ее сзади, со спины, внушало ему, что увидел настоящих земных людей, сметенных в вере. Он как бы подсмотрел их и потому поверил в их существование. А эти выкрики — не так уж мало в них смысла. О, Русь! А он-то, великий князь, думал, что в высокие оконцы терема видна ему вся земля, известны все ее невзгоды, думал, что на княжеских судах, разбирая судные дела, вершит правое дело христианина и купно постигает суть жизни, а вот же вышел в Москву и понял нежданно, что не с чем ему подойти к тем людям, Нет у него княжьего слова отцовского, коим сумел бы успокоить их смятенные души. Он торопливо свернул в большой посад и дошел до Ильинской улицы. По ней, как по прямой дороге, уставленной с обеих сторон заборами из частокола, толстого теса или просто законных семи жердей, он вышел на глинище и вскоре почти достиг того места, где недавно догнал его полк посла-сорыхажи. Тут он понял, что тянуло его к этому широкому пню, где завелась у московских отроков игра в ханский ярлык с собаками-князьями. Вот он пень. При Иване-Калите тут шумел дремучий дуб, ровесник Мономаха. А теперь... Да и теперь могучие корневища держали на себе остаток былого могущества, широкий пень с косым срезом. Тут же раскиданные прясла, загон для тех собак. Так просто, разбросали жерди, и псы на воле. А как же быть князьям русским? Он стоял и смотрел на этот загон, Крохотный пятачок земли, ребячья забава, в которой ему вот уже другую неделю мнится молва людская, ранее тоже неведомая ему. Да, отроки малолетние берут у больших. Послышался собачий лай. Это Дмитрий наступил на еловую жердь, и она треснула. Он огляделся и увидел ряд низких изб под дерновыми крышами и ту самую избу, из которой тогда выбежала женщина и унесла на руках ребенка. За избами хорошо были видны кузницы, разбросанные по берегу быстрой речки Рачки. Еще кузницы, как в Заяуской слободе. В дыру забора просунулся мужик. И этого узнал Дмитрий, отец того отрока. В тот раз он стоял в страшной неподвижности, а сейчас уверенно шел на Дмитрия, как бык, наклонив склокоченную голову и смяв бороду о грудь. Однако по мере того, как он приближался, шаг его становился все медленнее, неувереннее, под простым мятлем мужик рассмотрел дорогую рубаху. Да и осанка, чистое лицо, ухоженные волосы наводили на мужика опаску, и лишь любопытство двигало его вперед. Наконец он вовсе стал, намереваясь повернуть назад, но пока еще оба смотрели друг на друга. «Поди ближе», — потребовал Дмитрий властно, чувствуя, как после этих слов к нему возвращается уверенность, поразвеянное в одиночестве на этих улицах. Теперь было ясно видно, что мужик жалел о своем выходе. Он безнадежно глянул назад, прихмурился на собаку, сбившую его с толку, и пошел на зов. Сделав еще шагов пять, он вдруг приостановился и пал на колени. «Батюшка, князь, подымись!» — Дмитрий сам приблизился к нему. Чей? Из мизинных людишек. Кузнецкой сотни человек был. А ныне? Братца твоего Владимира Андреевича холоп. А бельной? Бог милостив. Не вверх в вечные. На три года запродан. Как наречен? Лагута по прозвищу Бронник. И дети мои, княжи, все бронники. Мужик стоял, опустив руки к земле, как в прошлый раз. Будто невидимая, но страшная сила тянула их вниз, и сама незримо входила в эти руки корневища, похожие на корни дубового пня. «Веди в кузню», — повелел Дмитрий. Мужик на миг замер, опасливо глянул из-под лохматых бровей и пошел, тяжело переваливаясь сбоку на бок, как осенний гусак. В кузнице было темно, но и в темноте было видно, что вся она завалена железом, углем, заготовками и поделками. Груда золы у входа заглушила шаг Лагуты, на мгновение пропавшего в полумраке. Но вот он обернулся, шаркнул мимо князя и растворил обе створки дверей. Заревой свет влился в кузницу. И из ней проступили все предметы, наполнявшие ее, косы, топоры, деловые и боевые, серпы, ухваты, вилы, молотки. В широком деревянном лотке светло роилось груда новых наконечников для стрел, среди которых были двух обличий, круглые и сплющенные на татарский манер, похожие на острый конец кинжала. Такой наконечник рубит порой кольчужное кольцо, устойчивее держит стрелу в полете, подобно второму оперению. Дмитрий взял плоский наконечник, потрогал острие, нахмурился чему-то. С тем же хмурым челом он взял наконечник копья и тоже потрогал пальцем рожон. Не точены покуда, промолвил Лагута не смело. А вот у татарвы по вся дни и стрелы, и копья, изготовленные к оброням. Как им не уготовить? Татарва вестима. По стенам висели подковы, цепи, блестящие бляхи для калантарей. На лавке ворохом лежали кольчужные кольца, склепанные и с просечкой. Особо отметил про себя недоведенный до дела меч, уже пакованный, строгий, пока без рукояти. На другой стене висел настенный шкаф поставец в котором кузнец держит мелкий инструмент и мелкие, чаще всего, дорогие паковки. Однако внимание князя было обращено не на поставец и не любопытство, что в нем занимало его, а предмет, что возлежал на поставце. Это был шлем. Добротный шлем, как определил Дмитрий с первого взгляда. Его обтекаемая форма московского толка, блестящий шишак, основание которого надежно схватывало вверх половину шлема, тонко и чисто отделанные швы, покрытые по наружной стороне просеченной пластиной, соединенной с нижним кольцом охватом, Изукрашенным такой же просечкой весь его блеск и глухой отзвук, если коснуться его, будто хранившее еще тепло лагутиных ухватистых рук. Все это указывало князю, что кузнец ходит по Москве в больших умельцах, и не зря на целых три года закупил его брат Владимир. Лагута достал шлем, подержал его в руках, потер рукавом и хотел поставить на место. «Подай», — потребовал Дмитрий. Лагута вжал голову в плечи, забагровел шеей. Жалко ему шлема. Эта поковка, по всему видать, нравилась самому мастеру, но делать нечего, великий князь пожаловал. Предстал в Лагутиной кузне при светлом ликом своим. Сказать кому не поверит, останешь божиться, побьют за нахрапистую ложь и осмеют все светно. Что, смур? Скосился Дмитрий, принимая шлем. Не мой шлем, княже. Чей? Владимиру Андреичу ковал. Дружиннику твоему, княже. Дружинником назвался. Как наречен, не сказывал и не открылся, токма кулаками махал, а грозиться норовил, коли шлем худой выкую. Дмитрий между тем обдул шлем и надел, ощущая приятную прохладу и тяжесть металла. Он оказался как раз по голове князю. Если поддеть стеганый колпак на шерстяной подкладке, как это водится у бывалых воинов, то сольется с челом. А если этот шлем отдать золотых дел мастеру, и тот изукрасит по золотой, ну, чем не княжий шлем? Он будет, пожалуй, не хуже, а то и лучше нынешнего великокняжеского, оставшегося ему от отца. И, конечно, лучше другого, сделанного шесть лет назад на голову Дмитрия Отрока. Тот шлем маловат. Чем дольше тянулось молчание, тем больше опасался Лагута за свое изделие, откованное потихоньку из железа князя Серпуховского. Утаил на бедность, а тут на тебя. Великий князь пожаловал. А если узнает князь Серпуховской, беда. На три года весь он Лагута, его руки, голова, его пот и время, все поделки и мастерские измышления, все принадлежит ему, владельцу одной трети Москвы, с ее податими, черными людьми, холопами, челядью, дружиной, вот этой кузницей. Ежели этот шлем Серпуховской пристегнет к старому долгу. Гривны эти еще полгода отрабатывать, лагуть. Так пойдет дальше, в вечные попадешь, не выкупишься в срок. — Добрый шлем ладишь, лагут и кузнец, — похвалил Дмитрий, сняв шлем и рассматривая его снова. — Чем светлость наводишь? — Песком наперед крупным, по-крупному — мелким, по-мелкому — еще меле потом кирпич толченый, а уж после кирпича беру войлок. — Добрые у тебя руки. А пошел бы ты ко мне в холопы. — С превеликой охотой, княже. Что так? Брат мой обиды наносит. — Вестимо что? Лучше у великого князя в дерюги ходить, неже у иного в благо богринице. Не постигаю, вразуми. Великий князь, и гроза над тобой велика, за ней ищит щит немал, кто тронет княжего холопа. То-то он един себе судья и защитник. А у барина до захудалого князя всегда рука свыше ести. Ныне пришел в кузню великий князь, и стаяла в миг прежней защиты надо мною. — Обиды не нанесу, не страшись. — А скажи мне, коли откупишь себя у брата моего, пойдешь ли ко мне в холопы? — Коли откуплюсь, не пойду, — ответил Лагута и прямо глянул Дмитрию в глаза. — По что так? — У великого князя сказал слаще, — прихмурился Дмитрий. Но Лагута не отвел глаз и твердо пояснил. — Воля, княже, слаще! Не гневайся! Дмитрий сунул шлем в руки Лагути и вышел из кузницы. Пройти по городу и остаться неузнанным ему не удалось. Но досады в душе не было. Напротив, за этот короткий час, пока боярство и воеводство досматривало сладкие сны, Он увидел утреннюю Москву с ее спящими улицами, с кузнецом Лагутой. Он слышал споры стрегольника и толпы. Не навлекла бы беды сия ересь новгородская. Остро кольнула мысль и омрачила размягченную душу. По ворской улице он вышел к торгу перед Кремлем. Далеко слева он увидел длинные вереницы людей тянувшихся из-за реки по живому мосту. Это были, должно быть, крестьяне подмосковных и дальних деревень, ехавшие на торг, но пешие были богомольцы. Многие уже расселись по берегу реки и ждали утреннего звону, чтобы направиться к воротам Кремля и приобщиться к белокаменному таинству невиданных церквей. Вскоре послышались голоса. Дмитрий вышел к угловой башне Кремля, никем тут не узнанный, и услышал причитание бабы, стоявшей на коленях. — Да раскрасавица ты наша, краса писанная! — восклицала она со слезами умиления, обратясь лицом к церквам на Кремлевском холме. Он отошел к воде. И снова направился к старой горбатой иве, полоскавшей ветви, чтобы оттуда тоже взглянуть на Кремль. Отошел и взглянул. Под сладкие причитания пришлой бабы он будто впервые увидел высокую свечу колокольни Ивана Лествичника, а вокруг ее толпились золоченные купола церквей, уже озаренные там на востоке, лучами нового солнышка, еще невидимого на земле. Купола вытягивались на белокаменных резных шеях барабанов, оттенялись зеленью деревьев, прикрывавших их от глаз пришлых богомольцев, ладно перекликались с белокаменными стенами, невиданными прежде на Москве. Он на миг вообразил, как все это великолепие открывается русскому человеку, пришедшему издалека, и стали понятны ему слезы умиления, что глотала в причитаниях баба, стоявшая на коленях. В ее высокий голос подголосками вплетались другие, сливаясь в единый благостный хор. «Матушка наша, красавица!» Причудные маковки твои позлощенные. Да не будет мне веры грешницы, Да не поверит мне по родному дому, Что есть на Москве краса причудная. тленна ты, моя матушка, Да тебе красоваться веки вечные. Левее куполов нежно синел свинцовой крышей, княжей терем с пристройками, с теремком княгине, нависшим над кручей холма и будто плывущим в утреннем небе, посвечивая разноцветием слюды в резных оконцах, из которых сейчас смотрит должно быть его Евдокия, глотая слезы неумиления о горе. На подоле у самых чешковых ворот спорили мужики, рассуждая о чем-то. По нескольким словам, брошенным в запале, Дмитрий понял, спорили о том, поедет великий князь в Орду или останется в Москве за крепкими стенами. — Прежние князья ездили, и наш поедет, — уверял высокий мужик, вездеявший прорехами на старой однорядке. — Во стенах сидячи с добытком не быть, — Наипервейший добыток — голова на плечах своя. А ли у тебя голова не одна, и все в ушате впрок посолены? Небольшого роста второй мужик, с которым спорил высоченный детина, опешил на миг, глядя из-под тяжелой бараньей шапки на противника, потом обижал телегу, пропылил босыми ногами и сдернул рогожу с воза. — На! Зри, словоблуд! Нет у меня иных голов, как токма на плечах. Но случись-то не пощажу и единую. Смел таракан, покуда баба спит. Изыди от греха, — взмолился малый мужик, давая понять насмешнику, что только благочиние сдерживает его от драки. Эва! Ноздри-то распушил, я пес подворотный. Резал самоуверенный детина, и оба, казалось, забыли суть спора, до которого им уже и дела не было, и только обида от тяжких слов горячила их, тянула к рукоприкладству. Из чешковых ворот смотрели проснувшиеся гридники и метрополича стража, готовые выбежать, разнять и отвезти на суд, где обоим мужикам придется платить за драку, Свои сирые куны и рязаны князю и митрополиту поровну. Дмитрий прошел мимо. Маленький мужичок схватил было его за полу мятля, дабы призвать в свидетели. Но он направился дальше к воротам, радуясь, что Москва неравнодушна к его судьбе. Изыди неслось сзади. Упокою тебя единым перстом. Расконслюю. Стражники вывернули из ворот, но Дмитрий взглядом остановил их и взглядом же рассеял. Он привык, что его боялись, и не удивился, что исчезли все, кроме приворотного стража. Он другому удивился, как скоро на Москве расходятся княжей тайны. Откуда пробиваются они в народ? Дмитрий прошел в ворота, медленно поднялся по тропе на вершину откоса, чувствуя, что из-за деревьев митрополичего сада следят за ним глаза сторожей. Он подходил к конюшне, на ходу снимая мятель конюха, когда грянул над Кремлем тяжкий колокол и разбудил все живое, что еще не успело проснуться. Звук колокола, величавый, низкий понесся над городом навстречу солнышку, разбудил новый день, разбудил в Дмитрии его тревогу. Ехать в Орду или не ехать? Он не пошел в покое, а направился в церковь. Однако не в каменный собор, а в маленькую церквушку у Боровицких ворот, в спас на Бору. Молодой попик не ожидал великого князя, да еще одного убежал в алтарь и долго там не мог напялить на себя пристойные ризы, волновался, повторяя молитвы и готовясь выйти в самом лучшем виде перед очи самого князя. Дмитрий не заметил ни переполоха, в полупустой и плохо освященной церкви, ни самого попика. Он прошел в правый угол, где в пяти шагах от алтаря темнела каменная плита, И медленно опустился перед ней на колени. Он молился долго и сосредоточенно, не видя набежавших богомольцев, среди которых было много пришельцев из дальних деревень, не слыша пересуда московских нищих. Он молился над прахом самого близкого из сотоварищей Дмитрия Минина. Это он. Митя Минин, полный веселья и легкий сердцем, выступил по велению великого князя навстречу Ольгерду с малым сторожевым полком. Он был порублен со всеми вместе, не побежал от реки Тросны, защищал Москву. Дмитрий не мог объяснить, почему он молился сегодня не над прахом предков своих а над ним, Дмитрием Мининым. Быть может, потому, что это самая свежая могила из всех дорогих ему могил, которые выросли на Руси за три последних года.